Глава 11 Небольшие споры традиционно решали в присутствии глав родов. Это позволяло одновременно и держать всех в тонусе, и при этом не прослыть тираном. Несмотря на превосходство царя, он был вынужден все же считаться с аристократами, а потому создавал видимость, что их мнение очень важно. Сам монарх в мелких дрязгах не участвовал. Не тот уровень, чтобы судить, кто кому на ногу наступил. Без его одобрения нельзя было получить разрешение на войну родов, и кроме самого прошения в этом процессе требовалось соблюсти целый ряд условий. Начинать же любые боевые действия без дозволения царя было опасно обвинением в измене. Ведь ты подрывал обороноспособность страны, так что доводы нужно приводить очень весомые. Но каждый прием у царя не обходился без двух-трех тяжб мелкого калибра, когда рода сталкивались лбами за сорванный контракт, или нанесенные оскорбление Вот то сейчас предстояло разбирать такой же незначительный вопрос. Кто, кому и сколько должен заплатить? Меня провели в небольшой круглый зал, уже заполненный народом. Патриархи родов разбились на три группы. Ближайшая от меня партия была царской, нашими политическими союзниками. Эти князья и бояре поддерживали любое начинание монарха, так как были кровно заинтересованы. Здесь собирались в основном рода, занятые как в армии, так и в добывающей промышленности. Среди них я заметил сидящего в кресле Демидова. Руслан Александрович поглядывал на окружающих с легкой толики презрения. Кивнув нескольким знакомым лицам, я прошел дальше. Дальше от входа и ближе к трону разместилась княжеская партия. Консерваторы, главная цель которых — сохранение своего положения в царстве и защита прав. В основном, при столкновении интересов, именно их использовали в качестве поддержки, склоняя то на одну сторону, то на другую. При этом тот факт, что возглавлял их один из великих князей Рюрегевичей, позволял в некоторой степени пропихивать и свои проекты. Последним и самым неоднородным обществом являлась свободная партия. Главные оппозиционеры государя и царской партии. К ним принадлежали Николаевы, вызвавшие нас на разбор, да и в целом бояр здесь было большинство. Хотя мы и считались противниками, несколько дельных предложений было внесено именно с их подачи. Я сел на указанное мне место на стуле, за столом, покрытым бархатом. Передо мной стоял кувшин с водой и бокал. Рядом стояло небольшое кресло для главы рода, который будет вести основную речь. Напротив моего стола имелся точно такой же, а по левую руку стояла конторка секретаря и малый трон для царицы. Пока что мебель пустовала, и я замер, дожидаясь начала. Повернув голову в сторону собравшихся патриархов, я заметил, как ко мне проходит отец. Алексей Александрович сел рядом, поправляя свой пиджак с гербом рода на груди. Держа лицо абсолютно спокойным, он обернулся ко мне. Нас окутало облако отцовского дара, и глава рода заговорил. «Удалось договориться?» «Все хорошо», — подтвердил я. «Отлично. Ты здесь в первый раз, так что я тебе все кратко объясню». «Долго эти разбирательства не длятся», — сказал отец. «Это только предварительное слушание». Выступает обвинитель, затем ответчик. По итогу царица решает, перейдет ли разбирательство в монарший суд или все закончится здесь. Обычно на одно дело уходит минут двадцать, Так что, если тебя спросят, говори кратко. У государыни не так много времени. Ну, теорию я и так знал, теперь наступило время практики. Обычно на моем месте присутствовал Сергей. Ему, как наследнику, положено сопровождать главу и набираться опыта. Патриархи не сидели молча. Это была отличная возможность собраться всем в одном месте и обсудить какие-то детали. Дума заседает не так часто, и в основном туда приходят уже с готовыми решениями так что для тех, кто не сидит в столице постоянно, этот прием — отличный способ связаться с единомышленниками. Единомышленники. С тех пор, как Романова была объявлена невестой царя в свои 14, прошло без малого 20 лет. Но цесаревича так и не появилось, а время идет. Если сестра отца не забеременеет в этом году, она достигнет возрастного порога, когда зачатие естественным образом уже под вопросом. Даже царская партия, сколь бы лояльны они к Михаилу ни были, его жену потребуют отправить в монастырь среди первых. Потому что царь тоже не молодеет. Несмотря на поддержку лучших целителей, чудеса они не творят. — Почему Николаевы нас обвиняют, а не мы их? — спросил я, пользуясь общим шумом в зале. — Боярин первым подал прошение. — улыбнулся он краешком губ и будет давить на то, что мы его притесняем. «Бессмысленно. У нас ведь нет доказательств», — произнес я. «Но Николаев этого не знает», — ответил он. «Его единственная возможность защититься — выставить все это дело как княжеский произвол. Ты оболгал его дочь, а я потребовал виру. В таком случае он тут жертва, а не мы. И допрашивать будут тебя, а свою дочь он таким образом защитит». Уверен, ее даже не будет в зале, ведь ее интересы представляет глава рода. На предварительном слушании допросов не проводят, так что у Николаевых есть шанс выиграть. Решит царица, что доказательств нет или недостаточно, и дело уйдет в архив. Такое уже бывало, поверь моему опыту. До суда доходит хорошо, если одно разбирательство из сотни. Обычно все решается на месте. Получается, он выкрутится подвел итог я. Но ты позволил ему сделать первый ход. Какая нам от этого выгода? Выгода, Дмитрий, появится, когда мы доведем дело до суда. Одернув пиджак, отец поднялся, и я последовал его примеру. Облако дара, скрывающего наш разговор от посторонних, исчезло. Времени поговорить больше не было. В зал вошел секретарь. Невзрачный мужчина в униформе сотрудника Кремля прошел к своему столу. Следом за ним распахнула дверь охраны и один из них объявил. «Государыня русского царства!» Супруга Михаила II входила в зал плавно, давая на себя полюбоваться. Серебристое платье, сверкающие украшения на руках, шее, ушах. Темные волосы собраны в несколько хвостов, переплетенных в причудливую корзинку. Металлический ободок короны — Разительно отличался от остального наряда царицы, привлекая внимание и оттеняя праздничный наряд. Остановившись перед троном, государыня, не спеша опустилась в него и, расправив платье, замерла. Секретарь по ее едва заметному движению пальца заговорил, объявляя о назначенных тяжбах, затем перечислил всех присутствующих в качестве свидетелей, после чего поклонился царице. Иван Федорович... — обратилась она к боярину, сидящему напротив нас в одиночестве. — Я слушаю. Николаев выглядел типичным боярином из сказки. Огромная борода, блестящая лысина, маленькие бегающие глазки и заметные даже под густым волосом на щеках брыли. Он бы легко сошел за своего, если его переместить куда-нибудь в средние века. Но костюм, пусть и не сходился на обширном брюхе, все же был современный. «Благодарю, государыня», — с поклоном произнес он. 2 сентября этого года княжич Романов на занятии по развитию магического дара обвинил мою дочь Ангелину Ивановну, ведущую занятие, в попытке применения анализирующей дар техники. На справедливое замечание, что княжич ошибся, он ответил, что доложит об этом отцу. В тот же день, как только моя дочь рассказала о случившемся, мне тут же позвонил сам князь Романов, с требованием выплатить виру. Запись разговора я предоставил секретарю государыне. — Мы прослушаем ее позже, — кивнула та. — Дальше. — Репутация моей дочери пострадала, государыня, — заявил Николаев. Княжич обвинил ее голословно. Нанес ущерб не только ей как преподавателю, но и всему роду Николаевых. По закону я в своем праве требовать справедливости, государыня. И я пришел... Именно за этим рот Романовых, не иначе, как надеясь на свое положение, оболгал нас, потребовал веры за то, чего не было. Это княжеский произвол. И я хочу, чтобы Романовы ответили за свои слова так, как это положено по закону. В зале стояла тишина. Громкие слова про княжеский произвол не понравились боярам. Это было видно по их лицам. Идея, что любой вышестоящий может в любой момент просто отобрать собственность на основании того, что ему этого хочется, нашла отклик в их душе. «Хорошо, мы услышали требования обвинителя», — кивнула царица и повернулась к нам. «Слово князю Романову». Отец спокойно поднялся, поправил пиджак и, глядя на государыню, поклонился. Сейчас, когда они были рядом, семейное сходство, конечно, бросалось в глаза. На портретах этого незаметно. «Благодарю, государыня». «Все верно», — сказал боярин Николаев. «Второго сентября мой младший сын, княжич Романов Дмитрий Алексеевич, действительно обвинил Николаеву Ангелину Ивановну в том, что она применила к его дару анализирующую технику». И так верно, что я позвонил ему, когда сын вернулся домой. Патриархи слушали молча, прекрасно понимая, что это лишь вступление. Однако есть обстоятельства, которые в корне меняют дело. Мой сын действительно подвергся воздействию анализирующей техники. Именно поэтому боярин Николаев подал прошение об этом слушании с такой скоростью. Сейчас он выступает один без дочери, и прекрасно осознает, что если ему удастся оговорить Романовых, никто не станет применять средства дознания к его дочери. Виновница же отсутствует в зале, не потому, что боярин выступает от ее лица, а потому, что он укрывает преступника, нарушившего наши права, закрепленные в законе о княжествах. Я прошу следовать букве закона, и назначить дату суда с проведением полного расследования. Я в своем праве, государыня». Царица помолчала несколько секунд. «У тебя есть доказательства, Алексей Александрович?» «Нет. Его не может быть в принципе», — ответил тот. дармы его сына слишком силен, чтобы следы в покрове остались. Никаких свидетелей, кроме Дмитрия Алексеевича, быть не может» ведь вся его группа в это время медитировала. Единственный, кто действительно может доказать, была техника или нет, это опричники государя. Я прошу провести проверку по закону. Иначе получается, что любой может оболгать князя и предъявлять ему требования. Если это допустить сейчас, то в будущем такие дела начнут заводить против великих князей, а там и до царя недалеко. «Верно говорю, Иван Федорович!» Николаев резко покраснел, сжимая кулаки, но промолчал. Царица чуть повела пальцами на подлокотнике трона, и отец сел на место. «Хорошо, мы выслушали претензии сторон», — объявила она. «Послушаем запись телефонного разговора между князем и боярином от 2 сентября». Секретарь тут же нажал на кнопку, и из спрятанных динамиков раздался голос отца. николаев — С тобой, — говорит Алексей Александрович Романов. Теперь началась часть, которой я тогда не слышал. — Здравствуй, князь. — голос Николаева звучал подавленно. — Ты по поводу моей дочери? — А, ты уже в курсе инцидента и готов обсуждать условия. Знаешь, что после этого на моего сына было совершено покушение. Понимаешь, в какой ситуации мы с тобой оказались? — Я сочувствую вашему роду, князь ответил Иван Федорович, но вы не имеют никакого отношения к этой ситуации. Полагаю, нам следует обсудить вопрос, который нас действительно касается, на царском приеме. Хорошо, что мы услышали друг друга. Обсудим веру чуть позже. Я предполагаю, что к попытке покушения ты не имеешь никакого отношения. Но ты ведь понимаешь, что тебя кто-то очень вовремя подставил. И этот вопрос мы тоже можем обсудить на приеме, сказал Николаев. «Хорошо, значит, договорились. Сын приедет на царский прием. Ожидаю и вас с дочерью. На месте все и обсудим». Запись закончилась, и несколько секунд в зале стояла тишина, после чего царица обернулась к Николаеву. «Это все, Иван Федорович?» «Да, государыня». «Алексей Александрович?» «Мне нечего добавить, государыня». Царица обвела взглядом собрание. «Ситуация опасная». Боярин свободной партии против царского князя. Дело не может не быть резонансным. С одной стороны, обвинение в княжеском произволе, с другой — позволить рвать князей нельзя. Несмотря на более высокое положение в обществе, у нас не намного больше прав, чем у бояр. Но не тех, ни других без санкции суда подвергать допросам нельзя. Итак, мы выслушали обе стороны. Ознакомились с предоставленной записью. Подвела черту царица. Так как достоверно установить, является ли порочащим репутацию слухом, обвинение княжеча Романова в адрес боярышни Николаевой на данном этапе не представляется возможным, я передаю это дело в царский суд. Соответствующие разрешения будут выданы опричникам русского царства на проведение допроса, как княжича Романова, так и боярышни Николаевой. «Государыня, помилуй!» — выпучив глаза, закричал боярин, падая на колени. Ты же, дочь мою, безвинную на муки и без брача обрекаешь. Кто же возьмет боярышню замуж, если над ней чинили допрос? Ты ведь знаешь, что никто не станет слушать, виновна она или нет. Раз был допрос, значит, заклейменная, изменница, преступница. Да Ангелину из университета выгонят с позором, как только узнают. Царица взглянула на него равнодушно. Невиновных в русском царстве не карают, Иван Федорович. По закону очистит свое имя Ангелина Ивановна. Я спрошу с тех, кто на нее наговаривает. но ну, а если виновна, то по закону за свои прегрешения и ответит. Встань, Иван Федорович. Допросы опричников создавались для пыток изменников государю. И все это знают, — продолжил тот. А мою дочь пытать будут за что? За то, что правда на ее стороне? Или за то, что так сказал Романов? Я прикрыл глаза слова сказано, и собравшиеся его услышали. «Да ты никак судить меня?» — вздумал Иван Федорович. Холодно роняя слова, спросила государыня, поднимаясь с трона. Ее охрана тут же выстроилась полукольцом вокруг, окутываясь всполохами магии. В камеру его распорядилась царица, и один из бойцов схватил боярина за плечо. «За неуважение будет тебе собственное слушание, Иван Федорович». И охранник поволок Николаева из зала, держа под руку. Боярин волочил ноги и причитал, не скрываясь, в голос, чтобы все слышали. Собравшиеся проводили его тяжелыми взглядами, а я повернулся к отцу. Князь Романов же смотрел только на царицу, уже одергивающую платье на троне. Предстояло еще два слушания, но меня на них быть уже не должно. Не по статусу младшему княжичу. Выйдя за дверь, я подумал, что все это выглядело бы глупо, без последней фразы боярины. На что рассчитывали Николаевы, когда затевали все это дело? Анализ моего дара мог бы помочь им просто устроить отстрел Романовых, ведь они бы знали все его слабые места. Не вышло, и боярин подал в суд на слухи, чтобы избавиться от преследования с нашей стороны. Доказательств у нас нет, но и брата своего царица не осудят Оставалось делать только одно. Обвините без того растерявшую популярность царицу в подсуживании в деле о правах бояр и князей. Она ведь тоже Романова. И наследника царю не родила за эти годы. И семейку свою покрывает. Не пора ли намекнуть государю, что такую царицу пора бы сменить?